Глава вторая. Томми не знал, сколько проспал, который сейчас час. Какое-то время Икс сидел, уперевшись руками в колени и смотрел на него. Затем приподнялся на стуле и сказал. «Неудобный стул». «Это табуретка». «Неудобная табуретка». «Хочешь, принесу стул». «Нет, я скоро ухожу». Томми уже неизвестно в который раз пожалел, что рядом нет Хаги. Из-за контраста между внешностью ветерана войны в камере пыток и дружелюбием и искренним тоном Икса было невозможно вычислить его настроение и цели. С другой стороны, как раз от этой встречи Томи хотел уберечь Хаги и Аниту. Я скоро ухожу. Значит, он хотя бы не собирается делать из Томми сванта Форсберга. Может, он будет только говорить, пока Томи не возьмет в руки нож и не сядет в ванну с водой. Он сам удивился, задав вопрос, который явно не был самым важным в этой ситуации. «Как тебя зовут?» «Не знаю. А это важно?» «Да нет, просто обычно хочется знать имя собеседника». «Наверное, у меня было имя. А потом его не стало». «В Кемпере?» «Да». И вот они уже в темном сердце этой истории. В голосе у Икса не было сожаления, и Томми решил, что в жалости он не нуждается, поэтому спросил прямо. «Что произошло? В Кемпере?» Они были злые, очень злые. Было больно, долго. И я сделал другое место, чтобы туда уходить. Иногда. Ты его сделал? Как это? Не знаю. Было нечего делать. Было больно. И я думал. Очень много. Пока оно не появилось на самом деле. Икс встал с табуретки и, сам того не желая, Томми вжался в спинку кресла. Икс на него даже не взглянул, а встал у окна и посмотрел на улицу. В проникающем оттуда свете проступил его профиль. В гостиной Томми стояло чудовище. Чудовище и ребенок. «Они думали, ты мертв», — сказал Томми, не объясняя, кто такие они. «Я почти умер. Не знаю, может, и правда умер. Потом пришел Сиги. Он был добрый и разрешил мне жить у него». «В Брункебергском туннеле?» «Да, когда Сиги был там. Он заботился обо мне, и я делился с ним. У меня мало чего было». Оле, песни. Это ему нравилось. «Этот Сиги, кто он?» Икс обернулся к томе теперь стоя против Светы, и сказал. «Люди только так могут сказать». «То есть? Его имя. Очень тяжело говорить людям. Я могу, но я долго тренировался. Оно очень длинное и много чего означает». Икс достал из кармана старый телефон Ноки и посмотрел на экран. «Скоро надо идти». Томми посмотрел на телефон, в голове его закрутилась цепочка мыслей, но остановилась, когда Икс сделал шаг к нему. «Сейчас случится», — подумал Томми. «Сейчас это так или иначе случится». Желая выиграть время и подготовиться к главному моменту, Томми спросил. «Зачем ты пришел?» «Хотел тебя увидеть. Ты видел меня и все, что я делал». «Ты хочешь сказать, что я твой свидетель?» «Не понимаю». «Ты хотел, чтобы кто-то видел и понимал, что ты делаешь, а потом об этом рассказал?» Икс наклонил голову, посмотрел на потолок, и белки его глаз блеснули, словно фонарики в руинах. «Может, немного», — ответил он, — «совсем немного. Ты должен был увидеть и написать. Они были злые». «Кто был злой?» Когда Икс снова посмотрел на телефон, Томми разглядел цифры за диагональной трещиной на экране. «19.55». Икс убрал телефон в карман и сказал. «Я ухожу. Закрой глаза». «Ты меня убьешь?» Нет. «Зачем?» «Ты не злой. Не знаю, добрый ли ты?» «Ну, не злой. Закрой глаза». «Подожди. Последний вопрос. Петер Химельстранд. Что с ним случилось?» «Я хотел его убить, потому что он придумал песни. Но он был добрый, поэтому я разрешил ему пойти со мной». «Что ты имеешь в виду?» Икс провел сверху вниз, похожий на когтистую лапу рукой, которую Томми узнал по фотографиям и сказал. «Закрой глаза». Подчинившись внутренней силе, которая по ощущениям исходила из него самого, его веки опустились. Послышался шорох или что-то похожее на краткие помехи в радиоэфире. Томми с усилием открыл глаза и увидел сеть падающих тонких нитей, сияющих над табуреткой, на которой только что сидел Икс. Они упали на голову и тело Томми и опутали его черной паутиной.